Глава 23. Греки. В то время, когда после смерти Соломона, царствовавшего, вероятно, около 960 года до Рождества Христова, разделившиеся царство Израильское и Иудейское подвергались разрушению, в то время, когда еврейский народ создавал свой быт в плену у вавилонян, нарождалась новая сила, которой предстояло оказать большое влияние на человеческие умы, греческая культура. В то время, когда еврейские пророки воспитывали новое сознание непосредственной нравственной ответственности людей перед вечным и праведным Богом Вселенной, греческие философы воспитывали человеческий ум на новом духе мышления. Греческие племена, как мы уже говорили, были ответвлением арийской расы. Они появились в эгейских городах и на островах во втором тысячелетии до Рождества Христова. Вероятно, движение их на юг началось уже задолго до того, как фараон Тутмос впервые охотился на слонов по ту сторону покоренного им Ефрата, ибо в те времена в Месопотамии водились слоны, а в Греции встречались львы. Возможно, что Кнос был разрушен и сожжен налетом греков. Но об этой победе не сохранилось никаких греческих преданий, хотя и существуют рассказы о Миносе и его дворце Лабиринте и об искусстве критских художников. Как у большинства арийцев, у греков были певцы и декламаторы, выступления которых были важным событием общественной жизни. И певцы эти передали нам два больших эпических произведения, создавшихся еще в первобытный период народной жизни. Во-первых, Илиаду, рассказывающий о том, как союз греческих племен осадил, взял и разграбил город Трою в Малой Азии. Во-вторых, Одиссею, Длинную повесть о приключениях во время обратного путешествия и строй на родной остров мудрого мореплавателя Одиссея. Эпические поэмы эти были написаны около VIII или VII века до Рождества Христова, когда греки научились от своих более развитых соседей употреблять азбуку. Предполагают, однако, что они существовали еще задолго до этого. Прежде их приписывали слепому певцу Гомеру, причем считали, что он создал их сразу, как Мильтон создал свой потерянный рай. До сих пор вопрос о том, существовал ли такой поэт, написал ли он или только записал и отделал эти поэмы, является предметом спора ученых. Нам не стоит заниматься здесь такими спорными вопросами. Для нас лишь важно, что в VIII веке до Рождества Христова греки обладали этим эпосом, что он был общим достоянием и связующим звеном отдельных племен, объединяя их против окружающих варваров. Эти племена были группой родственных народов, связанных сначала общим языком, а потом и письменностью, разделявших общие идеалы доблести и нравственности. В этих эпических произведениях греки изображаются варварским народом, незнакомым с употреблением железа, не знающим письменности и еще не живущим в городах. По-видимому, они сначала жили в открытых селениях, окружавших хором и вождя около развалин разрушенных ими эгейских городов. Потом они стали окружать свои города стенами и заимствовать от покоренных ими народов идею храма. Мы уже говорили, что города в первобытных цивилизациях возникали вокруг алтаря какого-нибудь местного башка, а стены создавались уже позднее. В городах греков наоборот, возникновение городских стен предшествовало сооружению храма. Греки начали торговать и основывать колонии. К VII веку до Рождества Христова целый ряд новых городов, не знавших о былых эгейских городах и цивилизациях, возник по долинам и островам Греции. Главными из них были Афины, Спарта, Каринф, Фивы, Самос, Милет. По побережью Черного моря в Италии и Сицилии существовал ряд греческих поселений. Южная оконечность Италии называлась Великой Грецией. Марсель был греческим городом, основанным на развалинах прежней финикийской колонии. Нужно заметить, что страны, лежащие на больших равнинах или имеющие главным путем сообщения о большую реку, вроде Нила или Ефрата, имеет склонность объединяться под общей властью. Например, города Египта и Шумерии находились под властью одного правительства. Но греческие народы были рассеяны по островам и горным долинам. Кроме того, Греция и Великая Греция очень гористы. Поэтому у греков наблюдается противоположное стремление. Когда греки впервые появляются на страницах истории, они разделены на маленькие государства, в которых незаметно никакого стремления к стоянию К тому же население этих маленьких государств принадлежит к разным расам. В некоторых из государств оно состоит главным образом из граждан, принадлежащих к тому или другому греческому племени, ионическому, эолийскому или дорическому. Другие государства имели смешанное население, состоящее из греков и предшествовавших им средиземных народов. В иных не смешанное греческое население царило над порабощенными туземцами, как, например, над Элотами в Спарте. В некоторых старые первенствующие арийские семьи создали замкнутую аристократию, в других существовала демократия всего арийского населения, в третьих, наконец, правили избираемые или даже наследственные цари, узурпаторы или тираны. Те же самые географические условия, которыми объясняется обособленность греческих государств, способствовали незначительности их размера. Самое крупное государство было меньше большинства отдельных областей Англии и вряд ли население какого-либо города превышало треть миллиона. Немногие достигали даже 50 тысяч. Существовали союзы, основанные на взаимных выгодах и дружбе, но союзного государства не образовывалось. По мере развития торговли города основывали лиги и союзы, а мелкие города отдавались под покровительство крупных. Тем не менее, вся Греция была объединена известной общностью чувств, которая поддерживалась как ее эпосом, так и обычаем принимать каждые четыре года участие в атлетических состязаниях в Олимпии. Это не препятствовало войнам и междоусобицам, возникавшим между отдельными государствами, но смягчало их жестокость. Особый договор обеспечивал безопасность всех посетителей игр до их окончания. С течением времени чувство культурной общности постепенно развивалось, а с ним увеличивалось и число государств, участвующих в Олимпийских играх. Наконец, к участию в них стали допускаться и жители родственных грекам северных стран – Эпира и Македонии. В VII и VI веках до Рождества Христова торговля греческих городов все разрасталась и значение их все увеличивалось. Росла вместе с тем и их цивилизация – Общественная жизнь во многих отношениях существенно отличалась от общественной жизни эгейской цивилизации и цивилизаций, возникших по долине рек. У них были величественные храмы, но жрецы не составляли того могущественного сословия, каким они были в городах более древнего периода. Они не были хранителями мысли и кладезем премудрости. У них были вожди и знатные семьи, но не существовало богоподобного монаха, окруженного строго организованным дворцом. Их система была скорее системой аристократии с влиятельными семьями, следившими друг за другом. Даже их так называемая демократия была аристократична по существу. Каждый горожанин принимал участие в общественных делах. Но не каждый был гражданином. Греческие демократии не были похожи на нашу современную демократию, где все имеют голос. Во многих греческих демократиях было несколько сотен или тысяч граждан и много тысяч рабов, вольноотпущенников и тому подобное, не имевших права участия в общественной жизни. Обыкновенно в Греции все дела находились в руках группы влиятельных людей. Цари и тираны были просто людьми, выдвинувшимися из среды других людей или узурпировавшими власть. Царь не был для греков каким-то обожествляемым сверхчеловеком, подобно фараону Миносу или царям Месопотамии. Поэтому и мысли и государственное правление отличались в Греции свободой, совершенно неизвестной древнейшим цивилизациям. Греки принесли с собой в города индивидуализм и личную предприимчивость бродячей жизни северных лесов. Они были первыми республиканцами, имевшими значение для истории. И мы видим, что по мере прекращениями варварских войн в умственной жизни их намечается новое явление – Мы видим у них людей, которые, не принадлежат к жреческому сословию, являются искателями и хранителями знаний, стремятся постигнуть тайны жизни и бытия, делая то, что до тех пор считалось священной прерогативой жрецов или предметом забавы царей. Уже в VI веке до Рождества Христова, быть может, в то самое время, когда Исаия пророчествовал в Вавилоне, в Греции мы встречаем людей вроде Фалеса и Анаксимандра из Милета или Гераклита Эфесского. Это были люди независимого положения, отдавшие свои умственные силы разрешению вопросов о мире и следующий истинный смысл его, его происхождение и его судьбу, отказывавшиеся удовлетворяться какими-либо готовыми и уклончивыми ответами. Об этих стремлениях греческого ума к разрешению мировых вопросов нам придется подробнее говорить в дальнейшем. Эти греческие мыслители, замечаемые впервые в VI веке до Рождества Христова, и есть первые греческие философы, первые любители мудрости. Здесь можно только отметить особое значение этого шестого века до Рождества Христова в истории всего человечества, ибо в то самое время, когда греческие философы стремились прийти к ясному представлению о мире и выяснению роли человека в нем, когда Исаия поднял пророческий дух еврейства до небывалой высоты, в Индии, как мы узнаем позднее, начали учить Гуатама Будда, а в Китае Конфуций и Лао-Дзы. От Афины до Тихого океана пробуждался человеческий разум.